Глава 5. 15.00 Окружная прокуратура Округ Джефферсон, Бульвар Ричарда Арингтона младшего, Север, Бирмингем. Кэри сидела за письменным столом заместителя окружного прокурора Эшера Уолша и оглядывала его кабинет. Обычная мебель для правительственного учреждения. Никакой модернизации для богатого Бостонца не проводилась. Единственной уступкой для его престижного прошлого стал диплом юридического факультета Гарвардского университета, висевший в рамке ⁇ Больше ничего ⁇ На доске информации газетные статьи о наркотиках и торговле людьми, которые привлекли внимание Уолше после его переезда в Бирмингем. Содержимое его папок и ящиков письменного стола было в идеальном порядке, все безупречно организовано, но ничего полезного там не обнаружилось. Фалько по одной просматривал книги, по большей части по праву, стоявшие на полках у противоположной стены. Он открывал каждую в поисках хоть чего-то, что могло быть в них спрятано. Потом он проверял саму полку и только потом ставил книгу на место. Секретарша Уолша Луиза Аллен отперла письменный стол и оставила Кэрри с Фалько вдвоем выполнять необходимую работу. У женщины покраснели глаза, потому что она недавно опять плакала. Пресс-конференция прошла в половине второго. Окружной прокурор вместе с шерифом и начальником городской полиции, а также госпожой мэром, объявил печальную новость. Из-за того, что Уолш резко выступал против наркотиков, о чем было хорошо известно, регулярно высказывал твёрдые убеждения по этому вопросу, госпожа мэр Эмма Уоррен высказалась за формирование спецгруппы, включающий представителей управления по борьбе с наркотиками. Хотя она прекрасно знала, насколько компетентен отдел расследований, занимающийся крупными и резонансными делами, и о широкой юрисдикции управления полицией Бирмингема, Уоррен считала, что смерть заместителя окружного прокурора Уолша — своего рода послание, а городу следует ответить на него, продемонстрировать силу и единство, а для этого нужно привлечь широкий круг специалистов. Пока не начнет действовать эта спецгруппа, расследование предстояло продолжать Кэрри и Фалько. Похоже, Уоррен не удовлетворила, что отдел расследований, занимающийся крупными и резонансными делами, сформирован из лучших полицейских Бирмингема и окружающих районов, а также департамента шерифа округа Джефферсон, хотя она об этом знала. Она понимала, что под их юрисдикцию подпадает все. Бывший мэр, начальник полиции и шериф потратили много лет на формирование и развитие отдела. Да, это была относительно новая концепция, но пока отдел очень хорошо работал. Уоррен недавно заняла пост мэра и, очевидно, хотела доказать, что не только обращает внимание на все происходящее, но и хочет участвовать в городских событиях, будет рада обеспечить удовлетворение нужд общества и станет достойной наследницей своего предшественника. Хотя Кэрри не соглашалась с принятым решением, она должна была признать, что женщина, в особенности из национальных меньшинств, на самом главном посту в городе — это новое веяние. Уоррен имела юридическое и психологическое образование, все время очень напряженно работала и активно участвовала в жизни общества. Едва ли какой-то день проходил без появления Эммы в программах новостей, и часто это была главная новость дня. Даже в 60 лет утонченная красота Эммы Уоррен привлекала внимание СМИ. Она умела обратить внимание других на то, что хотела, подать посыл должным образом, и в результате у аудитории возникало желание присоединиться к ее предложению. Другие кандидаты на выборах не имели шансов. Эмма Уоррен вдохновляла всех женщин, хотя в эти минуты она находилась в черном списке Кэрри. Кэрри снова сосредоточилась на обыске. Она считала, что очень тщательно осмотрела все ящики письменного стола. Никаких спрятанных бутылок с алкоголем или наркотиков, никакой порнографии, обычные карандаши, ручки, блокноты, стирательные резинки, скрепки. Этот человек был удивительно организованным, словно он и не работал за этим столом. В одном ящике лежали папки. Алина объяснила, что это дела — по которому Олш работал в последнее время. Странно, что ни одно не было связано с картелем осорио или каким-то другим. На самом деле ни одно и не сочеталось с незаконным оборотом наркотиков. Это Кэрри особо удивляло, а скорее наводило на мысль, что Кросс наврала про интерес Уолша к картелю Оссорио. Хотя не имелось логического мотива или легко определяемого мотива, объясняющего, почему Кросс попыталась увести их в сторону, зато показывала, что если Олш им и занимался, то неофициально. Это было не совсем то, что Кэрри ожидала от человека, страстно желавшего показать себя и заработать репутацию настоящего профессионала. Почему такая секретность? Даже с коллегами. С другой стороны, Кэрри и Фалько пока не обнаружили ничего, что указывало бы, на потерю друга или возлюбленной, из-за их пристрастия к наркотикам или попадания в жертвы торговли людьми, подобное могло стать причиной личного крестового похода. Но все равно, если основываться на уже известных данных, можно было смело утверждать, Олша заставила всем этим заниматься что-то глубоко личное. Может, и не случилось никакого конкретного события, способного поджечь запальный шнур, взятый им на себя миссией. Обычно бывало не так. Если кто-то начинал расследовать дело в тайне и в такой агрессивной манере, то обычно имелся какой-то личный мотив. Им с Фалько только требовалось его найти. Пока они еще не беседовали с окружным прокурором. Локет находился на совещании Алин проследить, чтобы он уделил им какое-то время после того, как освободиться. Она ещё раз просмотрела записи в блокноте Уолша с промокательной бумагой, Несколько разрозненных слов никак не помогли. В одном углу страницы был нацарапан телефонный номер, но это оказалась химчистка. Отсеки для входящих и исходящих писем на письменном столе пустовали. Аллен сказала, что Уолш всегда вовремя готовил все документы. Он был на высоте и в канцелярской работе. На письменном столе стояла только одна фотография в рамке, где Уолш был сфотографирован с несколькими приятелями по юридическому факультету Однако и это они тоже знали только со слов Алин. Фотографии родителей не стояло. Братьев и сестер у него не было. Алин сейчас занималась составлением в списке друзей и коллег, с которыми Уолш часто общался, а также сложных дел, над которыми он работал после переезда в Бирмингем. Кэрри не ожидала ничего полезного. Она спросила секретаршу Уолша про дела, которым ее шеф уделял особое внимание, или которые его сильно беспокоили, но Аллен сразу же ничего не пришло в голову. Дверь распахнулась и в кабинет вошел окружной прокурор Лютер Локетт. Кэрри распрямила спину и встала со стула. Локетт был крупным мужчиной, высоким и широкоплечим. В прошлом он играл за команду Тигры Обернского университета на позиции квотербека. Если не считать политики, людей волобами волновало Соперничество «Тигров» и «Багрового прилива» из Университета Алабамы. Футбол был здесь страстным увлечением и практически местной религией. Локет захлопнул за собой дверь, бросил взгляд на Фалько и только затем сосредоточил все внимание на Кэрри. «Добрый день, детективы!» Он протянул руку через стол и пожал руку сначала Кэрри, а потом точно так же Фалько. «Мне хотелось бы услышать новости. «Что вам еще удалось обнаружить?» Локет уселся в кресло перед столом и выжидающе смотрел на них. «На этот момент, сэр, у нас немного информации. Мы попросили миссис Аллен подготовить список дел, которые ввел ваш заместитель Уолш, а также списки его друзей и коллег. Мы также запросили распечатки телефонных номеров, по которым он звонил, и с которых звонили ему. И в настоящее время ищем любые записи, которые мог оставить Уолш, связанные с человеком или людьми, с которыми он собирался или ожидал встретиться вчера вечером. В ежедневнике ничего о встрече с мистером Курцем не записано. Он и вторая жертва не звонили друг другу и не обменивались СМС-сообщениями. Наша первая цель — установить связь между двумя жертвами». Локет кивнул Кэрри, словно одобрил услышанное. Вы можете не знать, что Эшер публично высказался по поводу контроля над оружием в недавнем интервью. Люди здесь, на юге, не поддерживают такое отношение к данному вопросу. Вы определенно должны добавить и этот аспект к вашему списку потенциальных мотивов. Еще в одном недавнем интервью Уолш упоминал, что хочет сделать все возможное, чтобы остановить поток наркотиков в страну. Заметил Фалька и приблизился к письменному столу с книгой в руке. Он был очень серьезно настроен. И еще Волша волновала торговля людьми, добавила Кэрри. Другой его целью было положить ей конец. Они посмотрели все пять интервью, которые Волш дал местным новостным каналам после вступления в должность в окружной прокуратуре. Локет кивнул: Мы все приходим в мир правозащитной деятельности, в прокуратуру, со множеством идей о переменах, но нам не всегда удается достичь даже первой поставленной цели. «Иногда не удаётся вторая, даже десятая. Мы можем делать все, на что способны». Я возлагал большие надежды на Эшера. Он был блестящим молодым человеком. Казалось, Лукет задумался на мгновение. «Как вы понимаете, когда мои заместители работают над делами, я не всегда вникаю в детали, то есть просто не могу все знать досконально. Я доверяю сотрудникам. Я верю, что они хорошо выполняют работу». И держит меня в курсе. Не сомневаюсь. Вы выясните, что то, чем Эшер занимался вместе с мистером Курцем, как-то связано с выполнением им своих обязанностей здесь. Он не относился к людям, которые начинают действовать раньше времени без должной подготовки. И я уверена, что вы правы», — согласилась Кэрри. Когда пауза затянулась, она добавила, заверяя его, «Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее найти убийцу». «Ну, тогда...» — Локет поднялся на ноги. «Оставляю вас». Он остановился у двери. «Я уверен, что вы знаете о желании мэра Уоррен вывести расследование на новый уровень. Независимо от того, что выйдет из ее предложения, я хочу продолжение расследования, пока вы не получите какого-то другого приказа. Не позволяйте новостям, которые услышите в СМИ, как-то на вас влиять и замедлять работу». Каждый репортер хочет первым найти ответ. Вы же знаете рейтинги. «Все понятно, сэр», — кивнула Кэрри. «Если Уолш занимался одним или несколькими наркокартелями, то госпожа мэр, несомненно, будет настаивать на своем участии в расследовании, ведь одним из пунктов ее предвыборной кампании было как раз искоренение незаконной торговли наркотиками». Подобно Уолшу, госпожа мэр очень резко выступала и против торговли людьми, публично заявляла о намерениях с этим покончить. А почему бы и нет? Ведь количество жертв женского пола в три раза превышает количество жертв мужского. Когда дверь за локетом закрылась, Фалько открыл книгу, которую держал в руках. «Убить пересмешника. Харпер Ли». Он достал из книги фотографию. «Взгляни». Кэрри встала, когда ее напарник придвинулся поближе и передал снимок ей. Кэрри Девлин принялась изучать фотографию Уолша с женщиной лет 60 с копной длинных распущенных вьющихся седых волос. Женщина была одета в джинсы и свитер. Выражение лица говорило, что ей плевать на то, как она выглядит. Судя по пометке на оборотной стороне, фотография была сделана 4 года назад. Между этой женщиной и Уолшем есть внешнее сходство, заметила Кэрри. Хотя это не его мать. Детектив провела кое-какую работу и видела фотографии родителей жертвы. Мать была очень привлекательной женщиной, стильно одевалась. Лучше всего для ее описания подходило слово «элегантная». Отец тоже был очень халеным, выглядел утонченным и умудренным опытом мужчиной. «Это его тетя, сообщил Фальку и открыл книгу в самом начале. Она подарила книгу нашей жертве. Прочитает дарственную надпись. «Эшер, ты слишком хороший для выбранной тобою профессии. Если ты собираешься заниматься этим, вкладывай в дело всю душу. С любовью, тетя Наоми». Кэри подняла глаза от дарственной надписи на Фалько. «Может, сестра его матери? Если судить по фотографиям матери, которые я нашла в интернете, совершенно точно имеется сходство». «А теперь вот на это взгляни!» Фалько перельснул страницу и показал Кэри. Она вручила ему фотографию, взяла в руки книгу и провела глазами по странице, где указывалась информация об издателе. «Первое издание. И дарственная надпись автора», — показал Фалько. И да, там на самом деле стояла подпись этой знаковой фигуры. Слова предназначались некоему Норману Тейлору. Будь лучшим. «Насколько можешь?» До того, как Кэрри успела что-то спросить, Фалька пояснил. «Я нашел в интернете Нормана Тейлора». Как и автор, он умер несколько лет назад. Ему было 90 с лишним. Вышедший на пенсию адвокат из Бирмингама. Адвокат, который вел громкие дела. Активно поддерживал борьбу за гражданские права в 60-е годы. Он повыше поднял фотографию женщины по имени Наоми. Это тетя Наоми, дочь Нормана Тейлора. Значит, вполне возможно, что Норман Тейлор был дедушкой Уолша по материнской линии. У Кэри Холодок пробежал по спине, когда детектив вспомнил документальные хроники, посвященные борьбе за гражданские права в Бирмингеме, которая смотрела. Девичья фамилия матери не Тейлор, но, судя по фотографии и надписи дарителя, эти двое были связаны какими-то родственными узами, — согласился Фалько. — Вопрос в том, почему никто здесь, в месте, где работал убитый, не понял его связь с Бирмингемом. — Вспомни, с какой шумихой он сюда приехал, Девлин. И интервью, которое мы с тобой смотрели. Никто, включая самого Уолша, ни разу не упомянул про его личную связь с Бирмингемом. Фалько произнес интересную вещь. Кэри задвинула стул, на котором сидела под стол. — «Может быть и так, что эта Наоми просто добрая знакомая, которая величает себя тетей». «Дети ее сестры Дианы всегда называли лучшую подругу матери Дженнифер, тетей Джен. В любом случае, нам нужно побольше разузнать об этой Наоми Тейлор». «Давай уточним у секретарши Уолша», — предложил Фалько. «Отличная мысль. Спроси». Кэрри улыбнулась напарнику. «Используй знаменитый шарм Фалько. Она не сможет устоять». Он усмехнулся и направился к двери. «Странно, но на тебя он никогда не действует». «У меня иммунитет». Кэрри покачала головой и принялась снова изучать фотографию. Не так давно она поняла, что всегда можно рассчитывать на одну вещь. У всех есть свои секреты. Хороший человек или плохой, богатый или бедный — навсегда что-то есть. У Эшера Уолша и его семьи их окажется множество. Дом Тейлор. 18 авеню Юг Бирмингем 16.00. Вот этот дом! Керри перегнулась через напарника и смотрела на дом с правой части тротуара, у которого остановила машину. Он самый, подтвердил Фалько. Место проживания Наоми Джун Тейлор. 62 года никогда не была замужем, детей нет. Секретарша Уолша понятия не имела, кто такая Наоми Тейлор. Им пришлось искать информацию в базе данных управления по транспорту и старых газетных статьях об отце Наоме Джун Тейлор. Она была вышедшим на пенсию профессором, преподавала право в Сэмфордском университете, альма-матер ее отца и ее самой. Ездила на винтажном Мерседесе, за последние два года получила три штрафа за превышение скорости, около дюжины штрафов за неправильную парковку оставались неоплачены. Кэрри осмотрела дом. Выглядит несколько обветшалым. Да и район не самый лучший. Но он был очень популярен в 50-е и 60-е годы. Фалька потянулся к ручке дверцы. Кэрри вышла из машины и встала рядом с ним перед капотом своего вагонера. Даже сейчас вид на город отсюда остается великолепным. За домами, выстроившимися в ряд на этой стороне улицы, открывался потрясающий вид на волшебный город, раскинувшийся на местности. По вечерам, после наступления темноты, когда зажигаются огни, зрелище, вероятно, становится еще более впечатляющим. Явно стоит посмотреть. «Вообще-то дом не запущенный», — заметил Фалько и поправил куртку. Когда его назначили новым напарником Кэрри, Кэрри Девлин в Фалько многое раздражало, а манера одеваться сводила с ума. Напарник казался самоуверенным, при этом беззаботным и невозмутимым. Он не тыкал тебе в лицо своим «а мне нравится выглядеть хипово», и на отношение Фалька к жизни можно было не обращать внимания, пока он не открывал рот, а рот напарник открывал довольно часто. Впрочем, не обращать внимания на его гардероб было невозможно. Потёртая кожаная куртка, старые джинсы, мятая футболка. Он совершенно не походил на типичного детектива из-за дела расследований занимающихся крупными и резонансными делами. До сих пор не выглядел. Кэрри была уверена, что команда из них не получится, и сразу же заявила это лейтенанту Бруксу. Люк Фалько совсем не походил на напарника, которого она ожидала. Кэрри ошиблась. Она быстро поняла, что об этой книге нельзя судить по обложке. Фалько был преданным, заботливым и упорным. И, кроме того, прекрасным детективом. Она без колебаний, безусловно, могла нырнуть вместе с ним хоть в огонь, хоть в воду. Появление Фалька было единственным хорошим событием в прошлом году. Он постучал в дверь дома Тейлор. Судя по виду, дом был построен где-то в 50-е годы прошлого века, может, раньше. Красный кирпич, несколько облупившаяся белая краска на архитектурных украшениях, немного порванные противомоскитные сетки на окнах. Участок оказался хорошо ухоженным. Разноцветные весенние цветы цвели в клумбах и ящиках на окнах. Кэрри плохо знала название цветов, но отметила, что самые красивые — голубые, и их здесь больше всего. Явно любимые у владелицы дома. Кэрри вспомнила, что во дворе у Дианы цветут такие же цветы. Лужайка была аккуратно подстрижена, На деревьях появились зеленые весенние листочки. Вся картина напомнила Кэрри Девлин о том, что ей самой требовалось сделать вокруг собственного дома. Может, когда-нибудь. Дверь открыли совсем чуть-чуть, и в щелочке показался один голубой глаз под туго натянутой латунной цепочкой. «Если вы что-то продаете, я не заинтересована. Если хотите привести меня к Господу, не тратьте время, мы с ним не ладим». Кэрри продемонстрировала жетон. Мэм! «Меня зовут детектив Девлин, а это детектив Фалько. Мы хотим поговорить с вами про Эшера Уолша». Дверь снова закрылась. Послышался звон снимаемой цепочки, потом ее открыли. Может, мисс Тейлор и перевалила за 60, но она оставалась стройной, а глаза Наоми Джун живыми и внимательными. Привлекательная женщина с седыми волосами и голубыми глазами, в розовом свитере, который придавал ей женственности и смягчал вид выцветших удобных джинсов и белых теннисок. Одета она была в повседневном стиле с акцентом на удобство и практичность. Модные очки в жемчужной оправе сидели на тонком носу, и от этого ее глаза казались еще больше. И эти большие глаза покраснели. Может, из-за аллергии? Или мисс Тейлор уже услышала новость про Уолша? если только она совсем не смотрит телевизор и не слушает радио, а так очень сомнительно, что мисс Тейлор могла пропустить пресс-конференцию. Дама махнула рукой на комнату слева. «Пожалуйста, проходите в гостиную. У вас красивые цветы, мисс Тейлор», — заметила Кэрри и уселась на небольшой диванчик. Многочисленные окна наполняли небольшое пространство светом, по всему помещению стояли цветы в горшках. У дамы определенно были умелые руки, или домработница с такими руками. В любом случае, она любила свои растения. Я уже давно поняла, что работа в саду — лучшая терапия для ума, очень успокаивает, гораздо эффективнее прозыка и совершенно законно. Хотите чаю или воды? Кэрри отметила, что Тейлор обладает острым умом, хотя она и не ожидала ничего другого от профессора-правоведа. «Ничего не нужно, спасибо», — ответила Кэрри когда Фалька присел рядом с ней. Он также отказался от напитков. Тейлор опустилась в кресло и расслабилась. Мне звонила подруга, работающая в команде мэра, и сообщила о случившемся с Эшером. Внешне она оставалась сильной, не сломалась, но в глазах блестели эмоции. Я знала, что это плохо закончится, что это только дело времени. Я предупреждала его, но Эшер был упрямым, как я поэтому ничто не могло его остановить, и он шел дальше, вперед. Фалька бросил взгляд на Кэрри. «Вы можете объяснить, что имеете в виду, мисс Тейлор? Давайте начнем с самого факта его пребывания в Бирмингеме. Вы считаете, что это был лучший вариант, на который мог претендовать молодой человек, с блеском окончивший Гарвардский университет? Он был лучшим студентом на курсе, потом работал в высшем апелляционном суде В штате Массачусетс, а потом сюда? Я вас умоляю». Перед ним открывались бесконечные возможности. «Он приехал в Бирмингем, чтобы быть рядом с вами?» — спросила Кэрри. «У дамы не было детей, и никто из членов семьи в этой местности не проживал. По крайней мере, они никого не смогли найти. Вы родственники? Предполагаю, какую-то роль это сыграло, когда он принимал решение, пусть и небольшую». Наоми Джун Тейлор положила один локоть на подлокотник кресла и сжала руки на коленях. В детстве, до 15 лет, он каждое лето приезжал сюда на несколько недель. Потом отец решил, что не хочет, чтобы кто-то поддерживал связь между семьей Уолши и моей. Поэтому Эшер стал приезжать гораздо реже и на меньшее время. «Значит, вы родственники?» — сделала вывод Кэрри. «По линии его матери?» Отец Эшера сказал бы, что нет, но это правда. Мы с Ланой и сестры. Когда мне было два года, наша мать бросила отца и меня. Она переехала в Бостон, чтобы учиться в колледже. Мама родила в очень юном возрасте. Самым большим ее желанием было сбежать от южного наследия и вести другую жизнь. В конце концов, она снова вышла замуж и родила еще одного ребенка, мою сестру Лану. Мать Эшера. Если вкратце, то я росла здесь с отцом, а Лана — в Бостоне. Мать настаивала на нашем знакомстве и каждое лето привозила меня в Бостон. Мы с Ланой в какой-то степени поддерживали отношения до смерти матери. После этого не особо. У нас была совсем разная жизнь и разные цели. Как часто говорил мой отец, моя младшая сестра унаследовала внешность матери, а мне достались мозги. Я стала профессором правоведения, а моя сестра нашла себе богатого мужа. Меня ее муж не любит. Я уверена, что не соответствую его высоким стандартам». У нее из горла вылетел тихий звук, напоминающий смешок. «Наверное, справедливо, потому что я презираю этого ублюдка». Кэри прикусила губу, чтобы не улыбнуться от такой откровенности. «Но они позволяли Эшеру вас навещать», — заметил Фалько. Только потому, что хотели путешествовать по всему миру, а с Эшером это было не так просто. Он доставлял много хлопот. Наша сланая мать умерла до его рождения, поэтому не было никого, с кем его можно было бы оставить, кроме нянек. А как мне кажется, его родители не хотели, чтобы кто-то знал про их личную жизнь. Эшер обычно повторял каждое услышанное от родителей слово. Это была серьезная проблема до тех пор, пока его желание иметь машину не перевесило необходимость вызывать у родителей раздражение. «Он поддерживал с вами общение после того, как прекратил часто приезжать?» — спросила Кэри. «Вначале нет». Наоми Тейлор вздохнула. У нее на лице появилась печальная улыбка. «Знаете ли, гормоны, подростковый возраст, влюбленности и потери, Хотя к тому времени, как он поступил на юридический факультет, Эшер снова начал со мной общаться. Думаю, он понял, насколько мы с ним похожи. Чем именно вы похожи?-поинтересовалась Кэрри. Целеустремленностью, нашей любовью к правоведению. А больше всего, как я думаю, не любовью к привилегированным классам. Людям с деньгами? уточнил Фалько. Только его отец очень богат, и сам он учился в Гарвардском университете. Его неприязнь только росла. Никто не удивился больше, чем я, когда он решил перебраться на юг, вместо того, чтобы пойти работать в престижную фирму отца. Леланд это планировал с той минуты, когда Эшер появился на свет. Наоми Джун Тейлор слегка пожала плечами. Хотя, предполагаю, его отец удивился еще больше. На самом деле, я уверена, он испытал сильное потрясение. Отец был ошеломлен, и я этому очень радовалась. Кэрри вернул разговор в настоящее. Эшер проводил много времени с вами после переезда в Бирмингем. Он снимал квартиру в кондоминиуме, но редко там ночевал. Я считаю, что он ее арендовал для соблюдения внешних приличий. Большую часть ночей он проводил здесь. Я заподозрила нехорошее, когда он вчера вечером не пришел ночевать. Я почти не спала. Я хотела ему позвонить, но он просил этого не делать. У него была важная встреча. Эшер заверил меня, что объяснит все сегодня. Кэрри подумала про следующий шаг. Эта дама, казалось, была готова к сотрудничеству, но она знала законы, и, очевидно, лучше, чем многие. Их пригласили в эту комнату, а чтобы выйти за ее пределы, требовался ордер на обыск или ее разрешение. Похоже, дама рада с ними поговорить, но она вполне может уклониться от всего остального и даже помешать им. Следующий пункт нашего плана. «Осмотреть его квартиру в кондоминиуме? Но, наверное, нам не стоит с нее начинать. Можно нам посмотреть его комнату здесь?» Мисс Тейлор распрямила спину, сидя в кресле. Она долго, молча смотрела на Кэри. «Делайте все, что считаете нужным, если это поможет найти того, кто забрал у меня Эшера». Он был потрясающим молодым человеком с блестящим будущим. А что еще важнее, он был хорошим. Он хотел помогать другим, И избавить мир от наркотиков, поскольку был очень серьезно настроен против этой дряни и от другого зла. По правде говоря, детективы, он был слишком хорош для этого мира. Она встала. Его комната находится в конце коридора справа, на верхнем этаже. Я заварю чай. Фалька последовал за хозяйкой из комнаты. — Я могу вам как-нибудь помочь? — Нет-нет, идите и выполняйте свою работу, детектив. Я завариваю чай с тех пор, как в детстве научилась зажигать плиту». Кэрри медленно поднималась по крутой лестнице и изучала семейные фотографии в рамках. Она увидела несколько фотографий Уолша в детстве, но только одну — его матери Ланы. Похоже, она была сделана лет 30 назад. Лана и Наоми стояли перед каким-то историческим зданием, явно не волобами. К тому времени, как Кэрри добралась до лестничной площадки, её догнал Фалько. Похоже, дом оказался в капкане последней модернизации. Кэрри решила, что ремонт здесь делали в последний раз в 70-е годы, учитывая модных тогда сов, рассаженных по дому и геометрические формы, и геометрические фигуры на некоторых картинах. Никакой недавней перестройки и косметического ремонта. — Как думаешь, дама может знать, зачем Уолш на самом деле встречался с курцем? — спросил Фалько. У меня сложилось ощущение, что она много знает, но, как и любой хороший юрист, она ничего нам не скажет, пока не возникнет такая необходимость. В узком коридоре было четыре двери. За первой справа оказалась спальня, оформленная в розовых тонах, с кружевными занавесками и весьма потрёпанным, но когда-то шикарным постельным бельем. Золотистый ковер с грубым ворсом еще больше подчеркивал атмосферу 70-х. Бутылочка духов на трюмо указывали, что это спальня хозяйки дома. Следующая дверь вела в большую винтажную ванную комнату с массивной глубокой ванной. Напротив ванной находилась вторая спальня, темная, явно мужская, с тяжелой антикварной деревянной мебелью, включая кровать, с четырьмя столбиками и балдахином. Здесь пахло плесенью, как в закрытом, долго неиспользуемом помещении. Это указывало на то, что спальня — по всей вероятности, принадлежала отцу Наоми. Последняя дверь вела в самую большую спальню. Там имелась ванная комната, дверь в которую оставили открытой. Также были распахнуты и двустворчатые двери встроенного шкафа с рубашками, костюмами и несколькими парами джинсов. Хотя мебель здесь тоже была старая, но все таки поновее, чем обстановка во всех других частях дома. Вероятно, Уолш жил в этой комнате не только после переезда в Бирмингем, но и когда приезжал сюда в детстве. Пространство еще раз показывало, что Наоми Тейлор обожала племянника. Она выделила ему лучшую комнату в доме, ту, в которой должен жить хозяин. Фалька открыл ящик комода. Похоже, мистер Уолш соблюдал такой же порядок дома, как и на работе. Кэрри посмотрела на аккуратно выровненные вешалки в шкафу, Думаю, мы вполне можем предположить, что он любил видеть каждую вещь на своем месте. Аккуратный, сдержанный, стены были выкрашены в светло-голубой, почти белый цвет. В этой комнате не имелось никаких ковров с грубым ворсом. Деревянный пол оказался протерт и поцарапан после того, как по нему ходили несколько десятилетий. Кровать, комод, бюро и прикроватная тумбочка были сделаны из горного клена где-то в середине XX столетия. Кэрри вспомнила, что в спальне у ее бабушки стояла как раз такая мебель. Детектив направился к прикроватной тумбочке, а Фалька в это время выдвигал ящики комода. Они освобождали каждый ящик, проверяли вверх низ, боковые стенки, затем возвращали все вещи на место туда, где нашли. Они осмотрели место между матрасом и пружинами кровати, а также все пространство под кроватью. Фалька принялся осматривать доски пола, не отходит ли какая-то из них, а Кэрри в это время зашла в ванную комнату и осмотрела небольшой шкафчик и сливной бачок. Мест для обустройства тайника было немного. Она вернулась в спальню, прошла к шкафу с одеждой и принялась осматривать каждый карман. Фалько закончил с полом, проверил вентиляционные трубы и присоединился к ней. Ширина шкафа составляла метра полтора, глубина — сантиметров шестьдесят. Ничего похожего на современные гардеробные. Фалько опустился на колени и стал проверять обувь, стоявшую ровным рядом в нижней части шкафа. Внимание Кэрри привлекло что-то жёлтое. Эта мелкая деталь находилась в задней части шкафа. Она попыталась раздвинуть висевшую одежду. Когда вид на заднюю стенку открылся, Кэрри Девлин увидела несколько желтых квадратов. Бумага. Она нахмурилась. Листочки для заметок с клейким краем. Множество листочков. «Взгляни сюда!» Детектив отвела в сторону часть, висевшей на вешалках одежды, и ждала, когда Фалько поднимется с колен. Он протянул руку к одной из записок. «Оссорио!» Фалько приклеил листочек назад на стенку и сорвал другой. «Кросс!» Он перевел взгляд на Кэрри. Нам нужно убрать отсюда всю эту одежду. Они достали вещи из шкафа и сложили кучей на кровати. Шкаф опустел. Большая часть задней стенки была покрыта листочками для заметок с клейким краем, фотографиями и газетными статьями. Это дело, над которым он работал, тихо произнесла Кэрри и поразилась тому, как глубоко этот человек занимался картелем Асорио, и как Уолш изучал потенциальные связи картеля С Бирмингемом. Большинство статей были посвящены картелю. На листочках для заметок значились фамилии и места, даты, разнообразная информация, которую, вероятно, можно было каким-то образом связать, но на сегодняшний день не получалось выстроить логически. «Нам нужно снова поговорить с Кросс», — объявил Фалько. «Ты только взгляни, какое количество раз ее фамилия здесь упоминается. Если это можно считать показателем, то она, черт побери, знает гораздо больше, чем говорит. Я поняла. Кэрри раньше подозревала, что Кросс поделилась с ними далеко не всем. И у нее в кармане завибрировал телефон. Кэрри Девлин вытащила его и прочитала входящее сообщение. Когда ты вернешься домой, Тори. Давай все это задокументируем, поспешила Кэрри. Потом быстренько пройдемся по дому Курца, посмотрим, нет ли там чего-то связанного со всем этим. А потом ты отправишься к Крус. Мне нужно скоро вернуться домой. Лучше раньше чем позже. Там все в порядке. Кэрри позволила расследуемому делу временно задвинуть подальше инцидент, произошедший в школе ее дочери, но он никуда не делся. Мысли крутились и нарастали в дальней части ее сознания, предупреждали о высокой вероятности, что какая-то часть ее собственной жизни и жизни дочери изменится навсегда. Что-то может быть совсем не в порядке. Пока не знаю. Надеюсь.